Глава 63 От досады едва не скриплю зубами. Во-первых, я не имею ни малейшего желания с ней общаться. Во-вторых, я хочу прямо сейчас позвонить Саше, чтобы сообщить ему результаты экзамена. «Все еще дуешься?» – Задрав бровь интересуется Тина. «Я? Нет, даже и не думаю. Я о ней вспоминаю только, когда мы встречаемся в стенах вуза. Мы не были с ней настолько близки, чтобы я всерьез страдала после той ссоры». «Да, я... в общем, извиниться хотела». «А, ты про тот случай?» «Ну да. Если бы знала, что ты с грехом, не стала бы тебе изливать душу». Понятливо качая головой, игнорирую намек на то, что она снова обвиняет меня. Демонстративно смотрю на циферблат часов, оглядываюсь назад. «Вы же вместе, да?» «Да, вместе». Она невесело усмехается. Глядя на свои ноги, поднимает носок ботинка и ведет углом подошвы по стене, оставляя жирную черную полосу. «Рада за вас!» «Ага, спасибо, Тина. Я пойду?» Показываю кончиком пальца на свои часы. «Тороплюсь очень!» «А, ну, давай, пока!» Я разворачиваюсь облегченно выдохнув, шагаю по коридору. «Рада, Даш, что ты нашла в себе силы его простить после того, что он сделал!» Догоняет в спину. Чувствую боль между лопаток, как от резкого удара тупым предметом. На автомате прохожу еще несколько шагов, а потом, проявив слабость, останавливаюсь. А вот и причина, по которой Тина решила со мной помириться. Я не смогу уйти, не узнав ее. Просто не смогу, и все. Если сейчас она скажет, что в курсе того, что между нами с Сашей произошло, я... Умру, наверное. О чем это ты? Тина, не вполне правдоподобно изобразив удивление, приближается. «Ну, про то, как парни жребий на тебя тянули!» Почувствовав небольшое головокружение, встряхиваю головой. Пол под ногами становится зыбким. Поворачиваюсь к ней всем корпусом и пытаюсь сфокусировать взгляд. «Какой жребий? «Так, Саша же тебя разыграл между парнями!» Охнув, закрывает рот ладошкой. «Ой, ты не знала, да?» «Разыграл? Как это?» «Ладно, забей!» Отмахивается она, приобняв мои плечи одной рукой. «Было и было. Сейчас же у вас все хорошо?» «Тина!» Дернув плечом, скидываю ее руку. «Что за жребий?» «Да фигня! Макс с Лехой спорили из-за тебя, а Саня, чтобы их примирить, бросил монетку. Макс выиграл, и грех отдал тебя ему». «Отдал?» Повторяю эхом. «Ну да!» «Пока». Бросаю через плечо и решительным шагом иду к гардеробу. Одеваюсь и на автобусе еду на вокзал за билетом до дома. Новый год, там встречу. Хотела до этого провести с мамой два-три предновогодних дня, а потом вернуться сюда, но сейчас передумала. В телефоне два пропущенных от Саши. Я отвечаю только на третий. «Сдала?» – спрашивает сходу. «Сдала. Отлично. А ты?» «Поздравляю, я тоже. Уже к отцу уехал. Ты где?» «В общежитие иду». «Зачем?» Голос меняет тональность, становится чуточку настороженным. «Оставшиеся вещи собрать? Я помогу». «Нет, Саш, я... я билет купила. Завтра утром домой уезжаю». «Не понял». «На Новый год». В трубке повисает тишина. Я шагаю по заснеженному тротуару изо всех сил, стараясь не заплакать. «Я приеду вечером, Даш, поговорим». Отключившись, какое-то время блуждаю дворами, чтобы успокоиться и не появиться в общежитии с видом побитой собаки. Звоню маме предупредить о приезде. Она вроде рада. Потом поднимаюсь в нашу комнату. стараясь вести себя непринужденно, болтаю со Светой, попутно собирая свою сумку. Она на взводе, потому что ее экзамен только завтра, поэтому ей не до меня и не до моих душевных травм. Саша звонит вечером, когда за окном уже непроглядная тьма. «Я у общаги». Говорит он в трубку. «Выйдешь?» «Выйду». Надеваю ботинки, набрасываю на плечи куртку и иду на выход. Лексус мигает фарми, едва я появляюсь на крыльце. Запахнувшись, быстро я к нему бегу. Саша выходит мне навстречу, открывает пассажирскую дверь. «Ты снова без шапки!» Проговаривает недовольно. Садится рядом и прибавляет температуру в салоне. Я сижу молча, спрятав нос в воротнике куртки. «Что происходит, Даша?» «Я решила домой поехать. Новый год с мамой встречу». Саша сильно хмурится. Сложив обе руки на руле, смотрит в лобовое стекло. «Нормально же все было. Что изменилось?» Кусаю губы изнутри. Я весь день думала о том, что рассказала мне Тина. Успела поплакать, потом успокоилась, понимая, что произошло это, скорее всего, давным-давно. Еще когда Максим только-только начинал проявлять ко мне интерес – Но внутри снова поселились сомнения. Я с Тиной сегодня разговаривала. «С Тиной?» Повернув ко мне голову, сощуривает глаза. «И что же она тебе такое сказала, что ты решила сбежать от меня?» Она рассказала, как вы бросали жребий, решая, кому я достанусь. Блять. «Ты бросал!» Уточняю тихо. «Макс, сука!» Усмехается Саша. Меня не волнует, от кого Тина узнала подробности – потому что тошнит от этого. Представив себе, как это происходило, как они смеялись, споря на меня, чувствую, как становится дурно. «Это сто лет назад было, Даш. Но было же». «Было», — подтверждает глухо. «Но я даже забыл об этом. У нас с тобой тогда еще не было ничего». «Доверие, Саш, ты же просил его, а сам?» «Да я после вашего первого и единственного свидания запретил ему к тебе приближаться». «То есть то свидание было с твоего благословения, да?» Выкрикиваю, чувствуя, как меня захлестывает обида. «Даша!» Пытаясь меня перекричать, тоже повышает голос. «Парни ссорились из-за тебя. Они собирались осаждать тебя оба одновременно. Поэтому я и предложил подкинуть ту монету, чтобы проигравший к тебе даже не подкатывал. Спасибо!» «Ну, прости ты меня!» Я судорожно вздыхаю. Это не катастрофа, конечно, и трагедии из этого делать не собираюсь, но после вчерашней нашей первой ссоры вторая выбила из колеи. Я домой поеду. Я уже маме сказала. «Не уезжай, Даш. Не нужно нам сейчас расставаться. Наоборот, надо побыть раздельно, чтобы все обдумать и успокоиться. К тому же я маму давно не видела». Мама. Он хватает обе мои ладони и немного тянет на себя. «Зачем тебе ехать?» «Ты реально хочешь видеться с ней?» «Хочу, Саша. Она мама моя!» «Она тебя использовала!» Проговаривает неверящий, глядя мне в глаза. «Она. Моя. Мама!» Повторяю по слогам. «Другой у меня нет!» «А как же моя мама? Она тебя любит!» «Саша! Ты не понимаешь!» «Не понимаю!» Качает головой. Горло стягивает спазмом, грудь словно ремнями. Его отношение к моей маме неожиданно ранит сильнее, чем я ожидала. Он никогда не сможет общаться с ней. Он даже не скрывает свое к ней презрение. «Отпусти меня», — шепчу еле слышно, борясь с подступающими слезами. «Я приеду после Нового года, и мы встретимся». Порывисто прижавшись лицом к моим ладоням, Саша долго молчит. Дышит часто, выдавая его волнение. Грудь ходит ходуном. Я не одобряю твое решение, но если ты хочешь поехать, езжай. Я завтра утром отвезу тебя на вокзал. Целуют мои руки, а потом, обхватив затылок, прижимается к моим губам. Поцелуй без подтекста, наполненный отчаянием и горечью.